Глава 14. Албасты. Амаль. Тайфун мчался галопом по тёмным улицам Вороссы, освещённым мягким светом огней в фонарях. Увидающие клумбы пролетали смазанными пятнами, как и разномастные дома горожан. стук копыт жеребца скрадывал утоптанный грунт. за мной неотрывно следовали пятеро всадников, и столбы пыли вздымались за нашими спинами непроходимой завесой. часы на главной башне города показывали начало третьего ночи, поэтому улицы Вороссы Ожидаемо пустовали. Комендантский час охраняли солдаты империи, патрули которых поспешно шарахались от нашей пыльной и громкой процессии. Я направляла Тайфуна к городским воротам, стремясь во что бы то ни стало добраться до нечистого леса. Вчера ночью мы с Ингаром лежали в траве, впервые разговаривая по душам. А сегодня я ради его спасения мчалась за помощью к единственному человеку во всем этом проклятом мире, к которому могла обратиться. Голова пустовала, а в груди безумствовала буря, усиленная тремя рюмками на стойке, которые Беркут почти насильно влил в меня час назад. Его укоризненный взгляд прожигал мне спину до сих пор, Но отпустить меня одну в лапы нечистого леса Михель не посмел. Всего час назад я чаянно рвалась из его рук, намереваясь мчаться к матери, прямо в окровавленной нижней тунике. Моё исступлённое сознание, разорванное в клочья схваткой с Кадаром, сосредоточилось лишь на Ингаре. Его спасение превратилось в цель. который я двигалась, будто таран, отчаянно бьющий в ворота укреплённой вражеской крепости. Ингар вновь пострадал по моей вине. Он упрямо закрывал меня своим телом, несмотря на страдания, причинённые мною. Я не смогла бы забыть об этом, даже если бы убедила себя, что каждый колдун отряда обязан стоять за меня на смерть. Все они дороги мне, как верные соратники и даже друзья, но Ингар его смерти я никак не могла допустить. Обещание спасти Мирейцу не было пустым или данным поспешно. Я готова была исполнить его во что бы то ни стало. Беркут выговаривал мне: что не стоило так отчаянно хвататься за руку Ингара и молить о его спасении при солдатах. Он что-то говорил о грязных слухах, которые непременно поползут по поместью, о том, что особым отношением к новичку я врижу и себе, и ему. Но сегодняшней ночью любые слова казались бессмыслицей. Паника, пылающей лавой, наполнила рассудок, не оставив места здравому смыслу. Я хозяйка этого города, и я желала спасти того, в чьей крови заморала руки. Только бы Гаяну хватило отваров, которые принесла Ида. Прознав о ранении Ингара, она прибежала ко мне. Девушка заламывала руки и причитала, умоляя поручить ей хоть какое-нибудь дело. Ида отчаянно не желала оставаться наедине с горькими мыслями о погибшей подруге и убитом солдате, которые непременно вернулись бы, стоило ей попытаться уснуть. Глядя в умоляющие карие глаза, я отправила девушку в подмогу Гаяну. а тот, в свою очередь, отослал ее к себе домой, поручив принести целебные отвары. Несмотря на затуманенный разум, я задержалась на минуту и расспросила Иду о поведении Дании в те пару дней, которые она была одержима демоном. Что-то противно скреблось внутри при воспоминании об Айдане. Из слова помощницы кухарки пролили свет на мои догадки. После судьбоносного похода на рынок, где Кадар её и околдовал, Дания выглядела отстранённой и мечтательной, а ещё на удивление много молчала. Необычное поведение для болтушки. Как и для старшего брата, молчание которого было неожиданней мерзостью. на шёпотных им мне на ухо танцы. В моей спальне Айдан не сыпал проклятиями и бранью, лишь гордо сверлил взглядом и меня, и еготу. Что ж, мне был известен всего один путь освобождения от демона. Надеюсь, Айдан испытает столько же боли, сколько испытала Дания. От напряжения с которым я сжимала поводья, они врезались в ладони, вновь защищённые перчатками. Гаян наложил целебную мазь и отчаянно молил дать рукам отдохнуть. Я, конечно же, заверила целителя, что так и поступлю, и, конечно же, обманула. Кое-как, рыча и ругаясь, будто портовый грузчик, обмотал вокруг кистей рук чистой полоски хлопковой ткани и натянула поверх получившегося уродства перчатки из тонкой кожи. И если бы не отчаянье и три рюмки настойки, боль сразила бы моё измученное тело. И оспешилась, оставив Тайфуна у самой кромки нечистого леса, и напомнила Свите: "Следом за мной никому не ходить". что бы вам не послышалось. Даже если из леса донесутся предсмертные вопли или мольбы о помощи, ждите меня здесь. Блудники не дремлют и постараются завести вас на смерть любой ценой. Не дожидаясь ответа, я бросилась к деревьям, заботливо укрывшим меня от людского мира и его забот. Томный шепот листвы. упрашивал забыть о горестях сегодняшней ночи и навечно остаться в её плену и она настойчиво пробиралась в чащу отмахиваясь от марева нечистого леса волосы оставленные за спиной густой непричёсанной копной то и дело цепляли сухие ветки тянущиеся ко мне костлявыми пальцами древних скелетов Я не зажигала огонь, исследовала почти на ощупь, что грозило мне в этом лесу. Разве ж то вывих ноги в потёмках? Умиротворяющее шуршание травы под подошвами ботинок поначалу не вызывало дурного предчувствия, но вскоре сделалось слишком отчётливым, чтобы не обращать на него внимания. прерычав сквозь зубы очередное ругательство, я стянула перчатку, размотала материю и зажгла огонёк, который тут же сбросила с пышущей болью ладони. Он осветил очертания змей упрямо следующих к Воросе. Их полчище приближалось, от чего сердце горестно ёкнуло. Эта ночь решила сразить меня на повал. достигнув на всё самое дорогое водночастья. И я нещадно сжигала свои руки, стремясь защитить милый сердцу город. Но именно сегодня была не в состоянии держать оборону. Оставалось надеяться, что солдаты, мающиеся от безделья у кромки нечистого леса, сумеют справиться с какой-то частью незваных гостей. Я ступала громко и тяжело, шаг за шагом, высматривая в траве змей. Они огибали меня, страшась дрожи от подошв ботинок. Вокруг кишело море тварей, а я казалась в его сердце. Отвращение завладело рассудком, на пару минут вытеснив оттуда даже умирающего ингара. Но вскоре Он вернулся на положенное место. Мне ничего не оставалось, кроме как свыкнуться с обществом ползучих гадов и следовать к своей цели. Защищённая шурале сердце леса приближалась. Дышалось легче, в воздухе висело уютное тепло летней ночи, несмотря на осень, постепенно принимающую раскалённые от летнего зноя Бразды правления. Отовсюду слышалось невнятное бормотание. Похоже, сегодня меня сопровождала собственная свита, взамен оставленной за границей леса. И змеи не нравились ей так же, как и мне. Нечисть не жаловала ползучих тварей, опасаясь однажды столкнуться с их царем. многоглавым драконом аждархой, о котором в нораме ходили древние легенды. И были они одна страшней другой. Вскоре я ступила на знакомую поляну, которую всего несколько мгновений назад никак не могла разглядеть сквозь деревья в неясном свете оганька. Полтящие змей остались за границей сердца леса. и я, наконец, перестала вздрагивать при взгляде под ноги. Избушка Мауры предстала перед глазами, стоило ступить на поляну. Надо же, мать вновь открыла ее моему взору. В окне плясали едва заметные отблески свечи. Наверняка в столь поздний час она видит третий сон, И не ведает, что совсем недавно пережила её дочь. Я закалатила ногами в хлипкую дверь, служившую матери скорее ширмой, нежели серьёзной защитой. Маура, это я, открывай, выкрикнула я, не переставая молотить по дощатой двери. Мать появилась на пороге в длинной ночной сорочке из льна. Воротник, манжеты и подол которой украшала изысканная цветочная вышивка. Маура не могла оставить без украшений даже такую мелочь, как одежда для сна. Из её растрёпанной чёрной косы торчились кудрявые волосы, а на лице застыло изумление, в которое закралась материнская забота. Нет уж, Скорее, это был страх лишиться ценной вещи, которую она отчаянно оберегала на протяжении двух наполненных ядовитыми интригами десятилетий. Я нагло потеснила Мауру плечом, прошла в комнату и рухнула на скамейку. Объясни, что стряслось? воскликнула мать. Куда же подевались её чинное спокойствие и царственная гордость? Кадар напал на поместье. С чьей-то помощью он сумел уничтожить защиту. Эта тварь охотится за моей силой, пробормотала я, отчаянно потерв руками глаза и начисто забыв, что те подведены сурьмой. Маура села рядом, Ева зрилась на меня огромными ореховыми глазами, так обманчиво напоминающими о сладости мёда. Мне пришлось выложить ей всё, включая свои подозрения об одержимости Айдана. Услышав о стихии ветра, внезапно мне покорившейся, Маура удовлетворённо усмехнулась, но усмешка погасла всего же секунду. Стоило ей взглянуть на мою обожжённую руку, на которую я так и не нацепила перчатку. Он ничего не оставил, отрывисто спросила мать, отведя взгляд. Нам бы сгодилась любая личная вещь, и осумела бы отыскать мертцавца. Ничего, я с сожалением помотала головой. Маура говорила об обряде поиска. Он был по силам лишь тем, кто властвовал над стихией воды. Сложная вещь, требующая отваги. Отыскать кого бы то ни было можно, погрузившись в реку по самую макушку, с вестью того, кого жаждешь увидеть. Каждого из нас окружает вода: в росе, в графине, в испарении на окнах, в самоваре и в турке. с ворящимся кофе. Она идеальный проводник магии. В воде ничего не стоит отыскать человека, но так же легко своим нрав равной стихии и утопить незадачливую ведьму, завертев в танце неумолимого речного течения и оставив навечно в своих холодных тисках. Я пришла к тебе просить о помощи, наконец выпалила я. Внутренне приготовившись к снисходительному взгляду, кричащему «Ну вот, когда понадобилась помощь, ты вновь приползла». Удивительно, но на лице Мауры не дрогнула ни одна мышца. «Мы должны снова обезопасить твое поместье и изгнать демона из тела Айдана», — воодушевленно подхватила мать Роман. И в её глазах впервые за последние годы зажёгся неподдельный азарт. Сегодня в ней нуждалось не только я, но и всё поместье, включая воеводу и двух его сыновей. Незаменимая Маура, сильнейшая ведьма Даира, помогавшая обездоленным, угнетённым и нуждающимся, возродилась в своей прежней и пастаси. На самом деле, я пришла к тебе, чтобы просить не только об этом. Вернее, в первую очередь, не об этом. Смело взглянув в глаза матери, выпалила я: "До чего же трудной задачей оказалось раскрыть перед ней свою новоявленную слабость. Я прошу тебя помочь Ингару, то есть Амиру. Он умирает. Я никогда не сталкивалась с такими ранами, дочь. Тратить время и силы на спасение обычного солдата неразумно. И я понятия не имею, сколько придётся с ним провозиться. Важнее защитить своё поместье. Ты сама учила меня проводить ритуал между полуночью и часом ночи. Нужное время прошло. Нам остаётся только дожидаться следующей ночи, отрезала я, вскочив со скамейки. Ингар защищал меня собой. Я обязана его спасти, я обещала ему. Помнится, вчера ты заслонила его своим телом. Сегодня он отплатил тебе тем же. "Вы квиты, дочь", снисходительно пояснила Маура. А чего в груди заклокотал жгучий гнев, языками пламени лижущий рёбра и требующий выпустить его в мир? Спаси его, прошу тебя, взмолилась я, подавив соблазн яростно перевернуть стол, за которым сидела. Ингар нуждался во мне, и ради него я могла единожды наступить на горло гордости и гневу. Ты хочешь, чтобы я умоляла? Проницательный взгляд Мауры клинком вонзился в меня, незримо прощупывая каждую мысль и каждое биение сердца. Я задержала дыхание, вновь ощущая себя нашкодившим ребёнком, готовым понести заслуженное наказание. Сначала беркут Теперь сын пекаря. Пока вы водомерей ждёт твоего ответа, ты готова ползать у меня в ногах ради простого солдата? Ты невыносимо глупа, дочь. Вынесла свой вердикт Маура. Я никогда не испытывала к Беркуту ничего, кроме дружеских чувств. И грозилась выйти за него замуж только на зло тебе. звилась я. Аингар он защищал меня ценой своей жизни, несмотря на боль, которую я ему причинила. Твоя непутёвая дочь молит о помощи и признаёт свои ошибки. Разве этого недостаточно? Прими предложение Тира, и тогда я постараюсь спасти твоего солдата. Заявила Маура чуть заметно ухмыльнувшись. И это была именно та улыбка победителя, которая озаряла лицо матери всякий раз, когда её хитрости удавалось победить мой прямой характер. Я вновь уступила ей, запуталась в искусной паутине и проиграла слишком много: собственную свободу. И это всё? Что ты хочешь? Я гордо вздёрнула подбородок, старательно удерживая насмешку на лице. Маури кивнула и продолжила. В твоём поместье прячется сообщник Кадара. Старший брат готов разорвать голыми руками, а отец спит и видит Как бы выдать тебя замуж за любого? Кто отважится об этом попросить? Всё ещё считаешь, что брак с аксарином хуже творящей тебя вокруг бесовщины? Маура не спускала с меня пронзительного взгляда, а я отчаянно соображала, путаясь в собственных мыслях. На одной чаше весов оказалась свобода, доставшаяся мне великой болью. А на другой ингар, чьё окровавленное лицо намертво застыло перед внутренним взором. И он перевесил. Я согласна. Два простых слова отрезали меня от прошлой жизни, будто гильотина одним выверенным движением отделяющая голову от туловища. На лице Мауры проступило торжество, приправленное изумлением. Она не рассчитывала, что я соглашусь так быстро. Но сегодняшней ночью, наполненной кровью и страхом, мне не осталось ничего иного. Что-то кипело и стенало внутри от одной лишь мысли, что глаза Ингара закроются навеки. Вчера ночью, за разговорами о детстве, с оглушительным грохотом павшего бастиона рухнула та самая стена, которую я старательно возводила вокруг себя. Она отсекала от меня лжецов и предателей, истецов и искателей выгоды. Сколько знатных мальчишек ходили за мной хвостом, науಸ್ಕanei корисними батьками. Ей не перечесть, и каждый, каждый из них втайне презирал меня. Они льстили мне, осыпали комплиментами, чем заставляли трепетать наивное девичье сердце. Так я бы внимала лживым речам, если бы однажды не подслушала едкие насмешки которыми двое сыновей отцовских советников радостно перекидывались с Сайданом. Все трое потешались над моей наивностью, обзывали байстрючкой, с помощью которой хитрая ведьма умудрилась окрутить выеву. Один из них, парень по имени Алхан, прошёлся и по моей нескладной подростковой фигуре и по чёрной мочалке вместо волос. и помолчишечь ему нраву. Его друг, носивший имя Салар, добавил, что как не наряжай меня в платье дикого зверёныша, не превратяд в девушку ни шёлк, ни кружева. Все свои слова они сопровождали смехом гиен, и громче всех потешался Айдан. Будь он трижды проклят. Именно тогда Униженная и осмеянная я заложила фундамент стены, разделившей меня настоящую и тех стервятников, что наравели по лакамитце из казны провинции за счёт недалёкой дочери воевод. От моей наивности не осталось и следа. Я отстранилась от всех фальшивых ухажёров и девчонок, набивавшихся в подруги, А после отомстила каждому и каждой, запугав их до мокрых шаровар. Лёжа в постели прошлой ночью и всеми силами стараясь провалиться в сон, я никак не могла прогнать из памяти будто высеченный из мрамора профиль Ингара. Усталое выражение его лица и лёгкую улыбку, с которой он вспоминал в моём любимом платье. Образ Мирейцы не покидал меня до рассвета, от чего я вертелась в кровати, будто полуумная, сбив простынь в комок. И с первыми лучами солнца яростно запустила подушкой в стену. Никогда. Никогда я не испытывала глупую неловкость, думая о ком-то. Никогда не размышляла, какие чувства вызываю у того или нового мужчины. Никогда не ловила себя на нелепой мысли, что с замиранием сердца жду следующей встречи. И всё это произошло со мной за несколько невероятно долгих часов. До вечера я сжимала зубы, лишь бы не заговорить с ингаром без необходимости. Его холодный взгляд был лучшим подспорьем моему молчанию. Я пообещала себе, что выброшу из памяти прошлую ночь. Поклялась, что никогда больше наместница Воеводы не будет метаться в кровати, думая о простом солдате, которому всего 3 недели назад не испытывала ничего, кроме брезгливости. и нарушила каждую из данных себе клятв. Когда же вот Ингара пронзил призрачный клинок Кадара. Перед лицом смерти все живые обещания казались мелкими, будто лепестки увядших цветов, устилающие дорожки сада за моими окнами. Я согласилась бы на любое из условий Мауры, только бы он выжил. Только бы на его губах вновь заиграла наглая ухмылка. А в уголках глаз цвета благородного коньяка собрались лучики смешливых морщин. Мать была права. Я слабачок. Лицо Мауры приобрело сосредоточенное выражение. Она что-то непрестанно бормотала, осматривая свои огромные припасы. Но мне не удалось разобрать ни слова. В минуты видовства мать становилась не собой, а скорее продолжением земли. Она сплеталась с магией, погружалась в неё, как заблудший путник погружается в болото. Но сила не топила Мауру. Она питала невероятной мощью самой матери природы. Наставник не учил меня исцелять людей от демонической скверны. Вынырнув из дурмана мыслей в реальность, сказала мать. От чего моё сердце ёкнуло в страхе и дурном предчувствии. Однако я хочу попросить совета у самой земли. «Надеюсь, она откликнется на мой призыв». С этими словами Маура бросилась на поляну, прихватив с собой пузырёк с неведомым мне варевом. И я поспешила за ней, отчаянно молясь Творцу, чтобы у матери получилось. В неясном свете луны мне удалось разглядеть лишь очертания силуэта Мауры, рухнувшего на колени посреди поляны. Она опустошила пузырёк, прижала ладонь к земле и склонилась к ней в ночной мгле, обретя сходство с могильным холмом. Подойти ближе я не осмелилась, только бы не нарушить её связь с землёй. Мать почти не дружила с огнём, но остальными тремя стихиями владела на зависть мне замечатель. Особенно и для неё была всё же стихия земли, которая повиновалась Маури с детства. Вокруг неё расцветали цветы, оживали засохшие растения и созревал отменный урожай. Огород их семьи полнился овощами и фруктами благодаря Мауре. От неё зависело, будут ли мать и сёстры голодать зимой. Наверное, особое положение и пробудило в её характере жажду власти. Тихий шёпот мауры, скрадывала шуршащая листва. Но я вдруг явственно ощутила дрожь под ногами. Сила земли стекалась к матери, откликаясь на её зов. Как давно мне не приходилось видеть подобной магии. Маура припала к земле, распластавшись на ней. Она внимала непостижимой силе, а я в благоговении затаила дыхание. Не знаю, сколько длилось это наполненное незримой магией безмолвие. казалось, что ночь уже на исходе, и вскоре над верхушками деревьев расцветут блёклые краски рассвета. Наконец Маура стряхнула с себя оцепенение и грациозно поднялась на ноги. Я не смела приблизилась и замерла в ожидании. Думаю, я смогу помочь твоему солдату. Земля откликнулась и согласилась забрать себе частицу низшего демона, отравляющую его тело. И я сделаю мазь из трав, которая поможет парню не спустить дух во время ритуала. Айдана, мы освободим так, как ты уже делала. Этого ублюдка мне не жаль. Пусть помучается, когда магия насильно вырвет демона из его тела. А мир такого рывка не переживёт. Поэтому им мы займёмся сегодня. Для этого мне придётся пойти с тобой. Я выдохнула, ощутив мелкую дрожь облегчения во всём теле. Маура, пойдёт со мной. А большим я и мечтать не смела. Ты согласна показаться на глаза отцу? выпалила я, вспомнив о воеводе лишь в это самое мгновение. Мать замолчала, о чём-то серьёзно задумавшись. Сердце ёкнуло вновь, когда липкий страх вернулся на насиженное место в моей душе. Вдруг Анна откажется. Придётся попросить о помощи хозяина леса. Решившись, заявила Маура и вновь замолкла. Она склонила голову, и я запоздало поняла, что мать мысленно зовёт Шурале. Он всегда являлся на голос своей зазнобы, и Маура бессовестно этим пользовалась. Сегодняшняя ночь не стала исключением. Уже через пару минут в тени дальних деревьев я различила неясную фигуру, окружённую неизменными блуждающими огоньками. Хозяин леса приближался, не сводя глаз с Мауры. Меня будто и не существовало рядом с ней. «Да чего же это чудище было влюблено в мою мать?» «Хозяин, я молю вас о помощи!» Полным нежности голосом заговорила Маура, смиренно преклонив голову. На этот раз Шурале не желал, чтобы я слышала его ответ, поэтому в моих мыслях Кроме исступлённой паники ничего не прозвучало. Я прошу вас позволить мне принять облик кого-то из ваших названных детей. Шуралев вглядывался в глаза Мауры и хмурился, наверняка расспрашивая её о причине столь странной просьбы. Молю вас, хозяин, мне понадобится всего сутки в её голосе прибавилось мёда маура будто ласковая кошка обхаживала своего хозяина и тот предсказуемо сдался он приблизился к матери и не смело взял её тонкую руку в свою уродливую лапу а вторую положил ей на макушку. Если бы не усталость и ватная слабость во всем теле, я бы непременно выпущила глаза от изумления. Хозяин леса что-то скрижетал на собственном языке, и под его ладонями разливался плотный белесый туман. Он постепенно окутывал тело Мауры, скрывая его в коконе магии шурале. Ещё минута, и он рассеялся, оставив после себя сгорбленную женскую фигуру со свалявшимися редкими волосами и обвисшей до колен грудью. Её измождённое тело покрывало обтрепавшееся от долгих лет рубаха. На уродливом морщинистом лице С глазами на выкоте, крючковатым носом и тонкой линией вместо рта. Не осталось ни следа от красоты моей матери. Шурале превратил её в албосты, злобную нечисть, обитающую у берегов рек и озёр. Эти твари насылают болезни, являясь своим жертвам в кошмарах. вредят роженицам и их новорождённым детям. По некоторым поверьям, албасты способны даже пить человеческую кровь. Однако их возможно подчинить. Для этого достаточно завладеть вещью, принадлежащей ей. Маура низко поклонилась Шурале, И повернулась ко мне, всё ещё таращась на неё с изумлением и ужасом. Не путь глаза. Это всего лишь морок, который рассеется уже следующей ночью. Хозяин дал мне сутки. Нам следует поторопиться. произнесла нечисть голосом матери, от чего я облегчённо выдохнула. Шурале издал скрижащущий звук, отдаленно похожий на смех, и побрел прочь, оставив нас наедине. Без блуждающих огоньков поляна вновь погрузилась в бархатную тьму, разрываемую холодной серостью зарождающегося рассвета. Что ж, по Вароссе и без того ходят слухи, что я якшаю с нечистью. «Сегодня мы их подтвердим», — буркнула я, без стеснения разглядывая мать и стараясь привыкнуть к ее пугающему уродству. «Возьмешь себе мой гребень», — буркнула Маура, не оценив моего остроумия. «Любопытным скажешь, что подчинила себе албасты». Мать призвала душечку и велела ей нарвать полыни, зверобоя и крапивы. Пока дочь Шурале с готовностью выполняла поручения обожаемой Мауры, она сама перебирала свои бесконечные склянки в поисках сушёного розмарина, заботливо выращенного в огороде позади избушки, порошка из листьев манжетки, сушёного четырёхлистного клевера и плакун травы. Мать выдрузила на стол каменную ступку и сыпала туда содержимое найденных баночек. Как раз к этому времени подоспела душечка с ахапкой трав. Маура поблагодарила дочь Урале и принялась толочь порошок в ступке, велев мне собирать уже знакомые пучки. Мы будто на несколько минут вернулись в наш особняк. где я с любопытством пытливого ума и удовольствием непоседливого ребёнка помогала матери собирать травы, готовить отвары и проводить ритуалы для страждущих просителей. Амаль, подай мне баночку с росой, велела Маура, усердно работая пестиком. Я вздрогнула, отбросив мысли о детстве, и бросилась к полкам. Руки торопливо перебирали склянки, но отыскать рассу никак не получалось. Вот же она, раздался в голове голос душечки, и в поле зрения возникла её длинная бледная рука, ухватившая баночку с нижней полки. Я сердечно улыбнулась дочери Шурале, но вряд ли эта улыбка отличалась от оскала у малышонки. Маура цокнула языком, безмолвно пожурив меня за заминку, и вылила росу в ступку. Вскоре она вывалила на клочок чистой материи получившуюся мазь и закрутила её в узелок. За несколько минут мы собрали небольшую тряпичную сумку, упаковав туда собранные душечкой травы, узелок с мазью и гребень маур. Дочь урале семенила за нами по поляне, но испарилась у самой её границы. Мы шли в молчании, без труда, отыскав тропинку. Я вновь создала огонёк, осветивший путь не только нам, но и отставшим от своих сородичей змеям. "Гады так и лезут изо всех щелей", неприязненно буркнула Маура. чудом не наступив босой и грязной ногой на одну из них Ты можешь помочь избавиться от них с надеждой спросила я Мне бы и самой это было под силу если бы не ладони Для наглядности я подняла руки вновь затянутые в перчатки Вот поэтому я прошу тебя развивать грани своей силы Скрепучим голосом Мауры Вновь проклюнулись знакомые, получающие нотки. Так и быть. Помогу. Раз уж правительница Вороссы оказалась не в состоянии сражаться. Я прикусила губу, сдерживая нахальный ответ. Сегодня Маура имела все права ехидничать и поучать меня. Вскоре деревья поредили И сквозь просветы мы различили фигуры всадников. Слышалось сердитое ржание лошадей, мелькали вспышки света и вздымались порывы шквального ветра. Мои солдаты сражались со змеями, пока наместница всеми силами спасала одного из них. Маура неодобрительно хмыкнула и ускорилась. Я поспешила следом. Завидевших лесную нечисть солдат придётся вовремя остановить, иначе матери не здоровать. Первым ко мне бросился беркут и в нерешительности спешился в паре метров от нас, воинственно выхватив саблю. Мой огонь освещал безобразную фигуру мауры, от чего на лице Михеля проступило омерзение. Зачем ты притащила сюда эту тварь? возмутился он. Это моя мать, ответила я тихонько. Она поможет мне. Скажи всем, что я подчинила албасты, отобрав у неё гребень. Пусть не смеют трогать её. Амаль змей, начал было Михель. Я помогу, проскрипела Маура. и смело направилась прямо в сердце сражения. Беркут запрыгнул в седло и направил коня следом, крича солдатам, чтобы не трогали нечесть. Те, не понимающие, переглядывались, ненадолго позабыв о змеях. Маура прильнула к земле и замерла, как замерли и мы все. Лошади настороженно завертели головами, и попятились, почувствовав дрожь под ногами, гораздо раньше нас. Я с удовлетворением наблюдала, как земля размягчается и засасывает змей вместе с пожухлой травой в свои глубины, словно коварная топь. Она погребла их в себе одну за другой, оставив на месте тварей лишь огромную прогалину. Когда не осталось ни одного ползучего гада, земля вновь затвердела и успокоилась. "Разорви меня, медведь", раздался изумлённый голос Ансара, и вторившее ему восклицание наконец позволили лёгкой улыбке тронуть мои губы. Уже почти рассвело. Утреннее марево прояснилось, Погасли огни, на стенах моросы. Вскоре город проснётся. Нужно спешить, распорядилась Маура и поковыляла к тракту, прокладывая себе путь в траве цепкими сухонькими руками, но была остановлена Ансара. Не тронь её. Сам видел, как сильна эта албасты. Я её хозяйка. Распорядилась я громовым голосом, отчего онсар виновато отвёл взгляд и посторонился. Мой приказ звучал смело и властно, как и подобало диспотичной наместнице воеводы. И никто, кроме чтеца тела, не догадался бы, как испуганно трепещет в груди сердце, как разрывается оно от горя и тоски. Я седлала послушно топчущегося рядом Тайфуна и велела Беркуту посадить мать на своего коня. Та послушно оперлась на подставленную Михелем руку и взгромоздилась в седло. Друг поднёс к носу ладонь и с омерзением втянул в воздух. "Уж простите, но к вашему мороку прилагается и запах болота", пояснил он. От чего Маура оскорблённо фыркнула. Для матери, воспринимающей свою красоту как нечто само собой разумеющееся, пребывание в образе безобразной нечисти было сродни пытке. Как же сильно она желала выдать меня замуж за Тира Аксарина, раздобровольно пошла на это. Мы прослеживали по улицам просыпающегося города, привлекая к себе взгляды ранних прохожих и солдатских патрулей. Каждый щёл своим долгом выпучить глаза и застыть на месте при виде албасты, царственно восседавшей в седле коня, которого беркут невозмутимо вёл по дусцы. Уверена, уже сегодня в Вороссу наполнит молва о том, что городские улицы заполонили обитатели нечистого леса. Что ж, пусть посудачат. Ворота поместья были намертво заперты, будто мы все переживали осаду. Лица четверых караульных вытянулись от изумления, стоило нашей процессии приблизиться. Однако сыпать вопросами они не посмели. Солдаты послушно открыли ворота и проводили Мауру насторожённым взглядом. Сегодняшней ночью поместье не засыпало. Встревоженное четырьмя нелепыми смертями, оно бурлило словно муравейник. Прислуга сновала от дома к дому в сопровождении колдунов моего отряда, каждый уголок прочёсывали патрули. Не слышилось ни смешков, ни болтовни, только давящая тишина. В воздухе плыл запах гари, а над крышей дома прислуги поднимался дым, вьющийся чёрным кружевом к самому небу. Всё шло своим чередом лишь для Дани, чьё тело, будто гиены, пожирали языки пламени. Я не тешила себя надеждами, Что Кадар сдох от ранения в глаз. Любой другой человек умер бы на месте, но он он хозяин нищих демонов. Эта тварь выкарабкается. Но сколько времени ему потребуется, чтобы окрепнуть, оставалось лишь догадываться. И уж тогда одному творцу известно, чьё тело сожгут следующим. Каждый встреченный нами обитатель поместья замирал от ужаса, всматриваясь в уродливое лицо албасты. Никто не осмелился открыть рта, никто не посмел остановить нас. Я спешилась у дома, как и Маура. Ноги самовольно перешли на бег и помчались к лестнице. За спиной слышался топот свит. Кроме Михеля и Албасты, за нами следовали Ансар и двое ведьмаков по имени Галип и Наим. Один солдат остался с лошадьми. За окнами разлился утренний свет, и каждый уголок дома разрисовали краски осеннего солнца. Просторные коридоры больше не казались возможным пристанищем Кадара, где он мог незаметно схорониться. С рассветом в душе затеплелась надежда, что этим утром мы сумеем спасти Ингара. И я ворвалась в гостевую комнату, выделенную мы ему умирающему солдату. Измотанный Гаян и прикорнувшая в кресле Ида вздрогнули и обернулись. Испуганный взгляд девушки заставил меня устало закатить глаза. Целитель с любопытством воззрился на албасты, нацепив на нос пинцет. Маура прошаркала к кровати, на которой поверх парчёвого покрывала лежал ингар, цветом лица слившийся со светлыми стенами, и принюхалась. Я обратила внимание, что раны на его лице хоть и не зажили, но их заботливо промыли. Дахлятина проскрепела Маура и перевела взгляд на целителя. Никакого толку от тебя. Гаян задохнулся от возмущения, но промолчал. Спорить с нечистью он по всей видимости не решился, как и любой другой уважающий себя человек. Ида опасливо забралась в кресло, поджав под себя ноги. Она неотрывно следила за Албасты, будто бы опасаясь, что та того и гляди сожрет либо Ингара, либо ее. — Тащите его в сад и положите на голую землю, — велела Маура моим солдатам. — Что вы собираетесь делать? Ингара нельзя хоронить, он еще жив! Завопила Ида и бросилась ко мне. Она в страхе схватила меня за плечи и встряхнула. Я от неожиданности подавилась собственным вдохом. Пока меня скручивал приступ кашля, Беркут оттеснил впечатлительную девчонку и прорычал: "Не смей прикасаться к наместнице, иначе я вышвырну тебя отсюда". Ида опустила голову, но продолжила прожигать меня яростным взглядом. Никто не собирается хоронить Ингара, отозвалась я, стремясь успокоить либо её, либо саму себя. Албасты поможет ему, но для этого ей нужна земля. Что-то не припомню, чтобы эта нечесть обладала такой силой, пробормотал Гаян, покосившись на Мауру. о нечести. Нам известно только из старинных преданий и людской молвы. Вы никогда не задумывались, Гаян, не врёт ли она? Сизвила я, всеми силами удерживая на лице несходительное выражение. На самом же деле, мне отчаянно хотелось броситься к ангару, убедиться в том, что он дышит и сжать его руку. Хватит болтать. «Время уходит!» — оборвала она с Маура. Она грубо прижала ладонь к ране ингара и на пару мгновений замерла, закрыв водянистые глаза. «Парень держится! На одном честном слове!» Сердце, казалось, подпрыгнуло в самое горло, а тело прошибла мелкая дрожь. Я вдруг осознала, как отчаянно хочу настойки, выпить бы целую бутылку и уснуть мертвецким пьяным сном. Беркут и Ансар стащили Ингара с кровати прямо на покрывале. Мы проследовали за ними в скорбной процессии. Коридоры пустовали. Даже прислуга предпочитала не соваться в дом, где витал запах гари. из смерти. У комнат отца и Орлана дежурили двое моих солдат. Они проводили нас печальными взглядами, наверняка решив, что в покрывали бездыханное тело Ингара. Из-за двери спальни выглянул отец, наверняка заслышав топот и возню. При виде Албасты его глаза оболдело расширились. Амал! В чём дело? Что это за существо? рявкнул Войвода, выскочив в коридор прямо в халате. Мауров вздёрнула подбородок, трехнув свалившимися волосами, и гордо воззрелась на бывшего любовника. Знал бы он, кого видел перед собой. Отец, я вам всё объясню, но позже. Албасты повинуется мне. Я привела её из нечистого леса. Она поможет нам исцелить Ингара и освободить Айдана от демона. Взгляд воивода смягчился, стоило мне заговорить о его старшем сыне. Я пойду с вами, беспопеляционно заявил он, после чего вспомнил, что всё ещё не отец. Переоденусь, и догоню вас. Мы будем в саду. Уже набегу, бросила я отцу, и поспешила вслед задвинувшейся к лестнице процессии. В саду мы остановились под раскидистым каштаном, неподалёку от моего излюбленного топчана. Беркут и Ансар аккуратно переложили ингара прямо на землю и опасливо отступили в сторону, позволив албасты склониться над ним. Сумку, велела она и протянула костлявую руку в мою сторону. Я поспешно отдала матери наши скромные припасы. Она вывалила их на траву, деловито подняла пропитанную кровью рубаху Ингара, после чего схватила узелок с мазью и окунула в неё скрученные пальцы. Когда лекарство полностью покрыло рану, Маура положила сверху пучок из полыни, зверобоя и крапивы и подозвала меня к себе. "Реши руки на моем и заливай кровью рану", прошептала она. "Твоему ненаглядному нужно много нашей магии". Я выхватила из ножен кинжал, сорвала перчатку с левой руки, охнув от резкой боли. И вновь размотала хлопковую материю, пропитавшуюся целебным отваром и сокровицей. А ладонь, покрытая устрашающими волдырями, заставила мать то ли брезгливо, то ли осуждающе поморщиться. Я полоснула лезвием по обожжённой кожи, вытерла его о снятую перчатку и проделала то же самое с рукой Мауры. Наша кровь Двумя бодрыми ручейками потекла на рану, покрывая её рубиновой пеленой. Она стекала алыми реками по смуглой коже живота Ингара, прокладывая себе дорожки к земле. Магия двух ведьм напитывала травы и мазь, призывала мать-природу на помощь одному единственному человеку. Теперь пролей кровь на землю, велела Маура, и я подчинилась её приказу. Мать проделала то же самое, после чего велела отойти и не мешаться. К тому времени, когда я вернулась к небольшой компании, державшейся на почтительном отдалении, к ней уже присоединился отец. Он во все глаза наблюдал за албасты склонившись над ангаром. Одной рукой она опиралась на землю, вторую же положила на покрытую мазью травами и нашей кровью рану. Маура что-то бормотала, но её тихий хрип почти не доносился до наших ушей. Что она делает? изумлённо выдохнул отец. Просит у земли исцелить его. Ответила я отстранённо. Мой взгляд блуждал по саду, подмечая, как много ненужных свидетелей появилось у нашего таинства. Кухарки и горничные толпились у чёрного входа кухни. Неподалёку ошивались строе солдат. Все они таращились на Мауру, склонившуюся над Денгаром. Однако моего тяжёлого взгляда хватило, чтобы те и другие разлетелись, будто потревоженные воробьи. В Во тьме мы смогли бы провести ритуал незаметно, но у ингары не осталось времени, чтобы ждать следующей ночи. Земля под нашими ногами мелко задрожала, но на этот раз я не ощутила страха. Его место заняла ниистовая надежда. Если стихия отозвалась, значит, не всё потеряно. Маура всё ниже проникала к земле, не убирая руку с раны Ингара. Её горбатое тело сотрясалось, разрываемое магией земли. Я с замиранием сердца наблюдала за колдовством матери, наконец понимая, Почему её окрестили сильнейшей ведьмой Даира? Никому на моей памяти не удавалось заставить землю дрожать. Через пару минут Маура обессиленно упала навзничь рядом с ингаром, и я со всех ног бросилась к ней. Дорожь под ногами утихла, будто и не было могущественного колдовства. творившегося на наших глазах. Сердце замерло, и вдруг забилось с удвоенной силой. Стоило мне заметить, что лицо Ингара приобрело краски. Я упала на колени и осторожно взяла ладонь матери в свою, наплевав на боль. Та бессиленно сжала мои пальцы и блаженно улыбнулась. без зуба ртом. Я не растеряла своих умений, горделиво пробормотала Маура. Демона больше нет, но рану нужно исцелить. С этим справится и твои бесполезные лекарь. Я подозвала Гаяна и с замиранием сердца вгляделась в лицо Ингар, пока целитель ковылял к нам. Остальные бросились следом за ним. Прислуга вновь столпилась у чёрного входа, гамоня и переглядываясь. У меня не осталось сил даже смотреть. Пусть любопытничают. Главное, что мы спасли Ингара. Я исполнила своё обещание. Проводи меня до какой-нибудь комнаты. Мне нужно лечь. Прохрипела Маура, силой вцепившись в мою ладонь, от чего я зашипела от боли. Делать нечего. Пришлось оставить Ингара на попечение Гаяна и Иды. Я вела Албасты в дом, намеренно не замечая ни недоверчивого взгляда отца, ни изумлённых лиц встреченных солдат и прислуги. Всё моё существо рвалось назад, туда, где Ида склонилась над Ингаром, роняя слёзы. А под рукой целителя разлилось нежное колдовское тепло. И я будто бы вновь стала лишней там, где так отчаянно хотела быть. "Помни, дочь", -те обещала. Проскрепела Маура, стоило нам оказаться наедине. в пустующей гостевой комнате Не исполнишь обещания. Я найду способ покончить с сыном пекаря. Раз уж его жизнь теперь принадлежит мне. Я спасла, и я её и заберу. Слава матери. Ударили наотмашь и, казалось, даже оставили кровоточащий след на щеке. Я не сомневалась, что Маури хватит духу и хладнокровия убить спасённого ею мужчину в назидание мне. Мать преподавала лишь жестокие уроки, остающиеся кровавыми зарубками на сердце. Например, учила меня выдержке, как в день появления Нафиров на пороге нашего дома. Я сейчас же отправлю посыльный с ответом. Надеюсь увидеть тебя на свадьбе в собственном обличье, а не в шкуре этого существа.